Я обнаружила, что мне сложно встать, и уцепилась за дерево. Крепко держась за него, я подняла голову, чтобы выглянуть из-под ослабленного пластыря. Рядом кто-то был. Большие коричневые резиновые сапоги, ноги в зеленовато-коричневых брюках, блестящее дуло автомата. Он должен был заметить, что мои глаза открыты. Я совершила непростительное. Увидела человека, убежище позади него, стол, других людей, спящих. Лесоруб вернулся, а я не оправдала его доверия. Я отвернулась, натягивая пластырь вниз, как ребенок, которого застали с пальцем, засунутым в банку с вареньем. Мои глаза были закрыты. Я ничего не видела, ничего. «Пожалуйста, пожалуйста, простите меня!» Я не сопротивлялась, когда он схватил меня. Только опустила голову и умоляла. «Пожалуйста!» Графиня Бруномонти вернул ее к действительности Гварначе. По запаху я поняла, что это был не он. Он сбежал? Это был вопрос, хотя она пыталась, чтобы он прозвучал как утверждение. «Да, он сбежал. Он все еще где-то там, вместе с Пуду», — ответил инспектор и махнул рукой в сторону гор. «Пуду? Тот, кого вы называете боссом. Я никогда его не видела». «Конечно. Он никогда бы не позволил себя увидеть. Вам нечего бояться». «Я никогда не видела никого из них». Разумеется. «Человек, которого я увидела в то утро, был один из ваших людей?» «Да». Казалось, она почувствовала облегчение. Возможно, к ней возвращались прежние ощущения, и теперь не только запах мог ее успокоить. Ей придется некоторое время провести в больнице, а когда настанет время покинуть больничную койку, ей придется подчиниться условностям внешнего мира, и тогда ее воспоминания подстроятся под восприятие и ожидания других людей. А сейчас инспектор сдерживался и не задавал никаких вопросов, она сказала. Я уже согрелась в этих одеялах. Чей на мне спортивный костюм? Его одолжила жена Бенни, инспектора того района. Вы ее не помните? Она обсушила и переодела вас, когда мы приехали к ним в участок. — Не помню. И тут она увидела свое отражение в зеркале. Широко открытые глаза, изможденное лицо, сбитые в войлок седые волосы. Женщина, которую несколько месяцев назад спутали с дочерью. Она поникла. «Поблагодарите ее за меня. Что это за шум?» «Сирена? Должно быть, приехали капитан Майстер Анжелла и прокурор, который руководит этим делом. Они захотят задать вам несколько вопросов, потому что позднее вы можете что-то позабыть. Если вы уже все рассказали, я передам им информацию». Потом мы отвезем вас в больницу. Как вы себя чувствуете? Вам что-нибудь нужно?»